Лиса и выдра Случилось в выдре увидать, как с курами лиса изволит обращаться, и ей давай пенять. Не стыдно ли кровью невинных убиваться? Что сделали они тебе? За что их жизни ты лишаешь? В ответ на то лиса. И будто ты не знаешь, не так ли с рыбками сама ты поступаешь? Суди же по себе. И мы так часто осуждаем, людей виним, А на себя не поглядим, что хуже поступаем.